Тема 74. -я. Политика и социология Аристотеля. Политическое учение Аристотеля изложено им главным образом в его работе «Политика, примыкающей к этике». Но в известном смысле политика уже по своему предмету, чем этика. Политика развивает лишь одну тему этики – тему практического разума, политической практичности и рассудительности. Аристотель чувствует, что государство все же ограничено в своих воспитательных возможностях. В его видении находятся скорее этические, чем дианоэтические добродетели. Поэтому в политике Аристотель говорит лишь об этических добродетелях, а также о таких дианоэтических, которые связаны лишь с практическим разумом. В качестве таковых Аристотель выделяет мужество, благоразумие, справедливость, и рассудительность. Эти добродетели есть условия счастья, ведь, кавычки, никто не назовет счастливым того, в ком нет ни мужества, ни благоразумия, ни справедливости, ни рассудительности, кто напротив страшится всякой мимолетной мухи, кто, томимый голодом или жаждою, не останавливается ни перед каким из самых крайних средств кто из-за четверти Абола губит самых близких друзей, кто, наконец, так нерассудителен и так способен на ошибки, как будто ребенок или безумный. Кавычки закрытые примечание. Аристотель, политика. Санкт-Петербург, 1865 год. Книга 4, глава 1, страницы 145-146, конец примечания. Аристотель отмечает, что добродетель не вредит тому, в ком она пребывает. Политика. Книга 3, глава 6, страница 118. Что без добродетели человек становится самым нечестивым и самым диким существом, а в отношении к половому наслаждению и пище он хуже тогда всякого животного. Политика. Книга 1, глава 1, страница 8. Страница 355. «Ведь от прочих животных человек отличается тем, что имеет сознание о добре и зле, о справедливом и несправедливом». Политика, книга 1, глава 1, страница 7. Аристотель понимает справедливость как общее благо. Достижению общего блага и должна служить политика, это ее главная цель. Достичь этой цели нелегко. Политик должен учитывать, что человек подвержен страстям и что человеческая природа испорчена. Поэтому политик не должен ставить своей целью воспитание нравственно совершенных граждан. Достаточно, чтобы все граждане обладали добродетелью гражданина, умением повиноваться властям и законам. Такова программа «Минимум» политики Аристотеля, которая сильно отличается от той заявки, которую мы находим в этике. Программа «Максимум» распространяется Аристотелем лишь на правителей. Для умения властвовать необходимо не только добродетель гражданина, но и добродетель человека, ибо власть имущий должен быть нравственно совершенным. Метод политики как науки Метод политики как науки у Аристотеля есть метод анализа. Ведь каждое дело должно исследовать в его основных, самых малейших частях. Политика. Книга 1, глава 2, страница 8. Что применительно к политике, означает анализ государства, выяснение, из каких элементов оно состоит. Необходимо также исследовать реально существующие формы политического устройства и созданные философами социальные проекты, интересуясь при этом не только абсолютно наилучшими формами государственного устройства, но и лучшими из возможных. Оправданием такого исследования является, как подчеркивает Аристотель, несовершенство существующих форм политического быта. Государство и его состав. Аристотель определяет государство как форму общежития граждан, пользующихся известным политическим устройством. Политика. Книга 3, глава 1, страница 100. Политическое же устройство определяет как порядок, который лежит в основании распределения государственных властей. Политика. Книга 6, глава 1, страница 217. Политическое устройство предполагает власть закона, определяемого философом, как бесстрастный разум, как те основания, по которым властвующие должны властвовать и защищать данную форму государственного быта против тех, кто ее нарушает. Политика, книга 6, глава 1, страница 217. Аристотель различает в политическом устройстве три части – законодательную, административную и судебную – Говоря о составе государства, Аристотель подчеркивает его многочастность и неподобие частей друг к другу, различия составляющих его людей. Из людей одинаковых государство образоваться не может. Политика, книга 2, глава 1, страница 39. А также различия семей в государстве. Но главное в государстве это гражданин. «Государство состоит именно из граждан». Отмечая, что каждое политическое устройство имеет свое понятие о гражданине, сам Аристотель определяет гражданина как того, кто участвует в суде и в управлении, называя это абсолютным понятием гражданина. Политика. Книга 3, глава 1, страница 95. Аристотель этим, по-видимому, желает сказать что оно истинно для всех политических устройств. Разница между ними не столько в понятии гражданина, сколько в том, какие слои населения допускаются там до суда и управления». Страница 356 Кроме того, граждане несут военную службу и служат богам. Итак, граждане это те, кто исполняет воинскую, административную, судейскую и жреческую функции. Происхождение государства. Аристотель пытается подойти к государству исторически. Но, будучи идеалистом, он не способен понять причины возникновения государства, ограничиваясь лишь внешним описанием его формирования. Государство, будучи формой общежития граждан, не единственная его форма. Другие формы – семья и селение. Они предшествуют государству, которое по отношению к ним выступает как их цель. Государство – Энтеллехия семьи и селения. Энтеллехия человека как гражданина. Аристотель определяет человека как по своей природе политическое существо. Он об этом говорит дважды. В этике, книга первая, глава пятая, страница десятая. И в политике, книга первая, глава первая, страница шестая, седьмая. Больше Аристотель ничего не может сказать о стимулах создания государства. Для него государство существует естественно. Это означает, что философ не может найти специфические законы общественного развития. Он даже не подозревает об их существовании. Историзм Аристотеля мнимый. Говоря о семье, предшествующей образованию государства, философ знает лишь семью развитого рабовладельческого общества, о которой он не исторически мыслит, считая, что это первая естественная форма общежития, не изменяющаяся во все времена человеческого существования. Политика. Книга 1, глава 1, страница 4. Действительно, семья в изображении Аристотеля Непременно имеет три двойные части и соответствующие им три формы отношений. Первые и самые малейшие части семьи – суть. Господин и раб, муж и жена, отец и дети. Книга 1, глава 2, страница 8. А потому в семье имеют место отношения троякого рода – господские, супружеские, и родительские. Книга 1, глава 2, страница 9. В соответствии с этим Аристотель различает в семье власть господскую и власть домохозяина. Первая власть ⁇ власть над рабами, вторая ⁇ над женой и детьми. Первая власть простирается на предметы, необходимые для жизни, на рабов в том числе. Вторая имеет в виду пользу семьи, жены, детей. Власть домохозяина своего рода монархическая власть. Власть жены в семье противоестественна. Где природные отношения не извращены, там преимущество власти принадлежит мужчине, а не женщине. Книга первая, глава пятая, страница 32. Аристотель с одобрением приводит в своей политике слова Софокла «Молчание придает женщине красоту» Аякс, стих 29. В таком отношении к женщине сказалось ее приниженное положение в Аттике, в Афинах, где женщины были совершенно исключены из культуры, образования, из общественных дел и политики. Далее, в своем историческом экскурсе Аристотель неправильно считает, что несколько семей со временем образуют селения. На самом деле, как известно, индивидуальные семьи выделяются из первобытной общины, из групповых семей. Страница 357. У Аристотеля же селение – это разросшаяся семья, интересы которой уже превосходят обыденные нужды. Из нескольких селений, как их энтелехия, возникает государство. Аристотель описал здесь внешний процесс. Афины действительно сложились из нескольких селений, в каждом из которых поклонялись своей Афине. Отсюда и множественное число в названии центра Аттики. Однако это лишь внешняя сторона дела. Аристотель в силу своей классовой и исторической ограниченности не смог глубоко взглянуть на суть процесса генезиса государства. Неверно представляет он себе и природу государственной власти. Для него власть в государстве – это продолжение власти главы семьи. Такова патриархальная теория происхождения государства Аристотеля. А так как власть домохозяина по отношению к жене и детям, как отмечалось, монархическая, то и первой формой политического устройства была патриархальная монархия. Формы политического устройства – их классификация. Однако патриархальная монархия – не единственная форма политического устройства. Таких форм много, ведь всякое государство – это сложное целое, состоящая из неподобных частей, со своими представлениями о счастье и средствах его достижения. Причем каждая из частей государства рвется к власти, дабы установить собственную форму правления. Разнообразны и сами народы. Одни поддаются только деспотической власти, другие могут жить и при царской, а для иных нужна и свободная политическая жизнь» говорит философ, имея в виду под последними народами только греков. При изменении политического устройства люди остаются теми же самыми. Аристотель не понимает, что человек не внеисторическое явление, а совокупность всех общественных отношений, продукт своей эпохи и своего класса. Классифицируя виды политического устройства, философ делит их по количественному качественному и имущественному признакам. Государства различаются прежде всего тем, в чьих руках власть – у одного лица, у меньшинства или у большинства. Таков количественный критерий. Однако и одно лицо, и меньшинство, и большинство могут править как правильно, так и неправильно. Таков качественный критерий. Кроме того, меньшинство и большинство может быть богатым и бедным. Но так как обычно бедные в большинстве, а богатые в меньшинстве, то деление по имущественному признаку совпадает с количественным делением. Поэтому получается всего шесть форм политических устройств. Три правильных – это «царство», «аристократия» и «полития» и три неправильных – тирания, олигархия и демократия. Монархия – древнейшая форма политического устройства. Первая и самая божественная форма, особенно абсолютная монархия, которая допустима при наличии в государстве превосходнейшего человека. Аристотель здесь в сущности повторяет взгляды софиста Калликла. Аристотель утверждает, что человек – превосходящий всех людей, как бы поднимается над законом. Он – Бог между людьми. Он – сам закон. И пытаться подчинить его закону смешно. Страница 358. Выступая против астракизма, обычно применяемого в античных демократиях, против таких людей – Как средство противотиранической защиты, Аристотель утверждает, что такие люди в государствах, если они, конечно, окажутся, что случается редко, суть – вечные цари их. Книга 3, глава 8, страница 131. Что если такой человек окажется в государстве, то остается только повиноваться такому человеку. Однако в целом аристократия предпочтительнее монархии, ибо при аристократии власть находится в руках немногих, обладающих личным достоинством. Аристократия, возможно, там, где личное достоинство ценится народом, а так как личное достоинство обычно присуще благородным, то они и правят при аристократии. При политее республики государство управляется большинством, но у большинства, утверждает философ, единственная общая им всем добродетель – воинская. Поэтому республика состоит из людей, носящих оружие. Другого народа власти он не знает. Таковы правильные формы правления. Аристотель в какой-то мере признает их все – В пользу третьей формы он также находит довод, ставя вопрос о том, обладает ли преимуществом большинство перед меньшинством, и отвечает на него положительно в том смысле, что хотя каждый член меньшинства лучше каждого члена большинства, в целом большинство лучше меньшинства. Ибо хотя там каждый обращает внимание лишь на одну какую-нибудь часть, все вместе видят все. Что касается неправильных форм политического устройства, то Аристотель резко осуждает тиранию, утверждая, что тираническая власть не согласна с природой человека. Книга 3, глава 2, страница 141. В политике содержатся знаменитые слова философа, что «чести больше не тому, кто убьет вора, а тому, кто убьет тирана». Книга 2, глава 4, страница 61, ставший впоследствии лозунгом тирана-борцев. При олигархии правят богатые, а так как в государстве большинство бедно, то это власть некоторых. Из неправильных форм Аристотель отдает предпочтение демократии, считая ее наиболее сносной. Книга шестая, глава 2, страница 219. Но при условии, что власть там остается в руках закона, а не толпы. Охлократия. Аристотель пытается найти переходы между формами политического устройства – Олигархия, подчиняясь одному лицу, становится деспотией, а распускаясь и ослабляясь – демократией. Царство вырождается в аристократию или политию. а полития в олигархию. Олигархия – в тиранию. Тирания может стать демократией. Социально-политический идеал Аристотеля. Назначение государства. Политическое учение философа – не только описание того, что есть, как он это понимал, но и набросок должного. Это сказывалось уже в делении Аристотелем форм политического устройства по качеству, а также в том, как философ определял назначение государства. Цель государства – не только в том, чтобы выполнять экономические и юридические функции, не позволяя людям учинять друг другу несправедливость и помогая им удовлетворять свои материальные потребности, а в том, чтобы жить счастливо. Страница 359. Цель человеческого общежития состоит не просто в том, чтобы жить, а гораздо более в том, чтобы жить счастливо. Книга 3, глава 5, страница 115. По Аристотелю это возможно лишь в государстве. Аристотель – последовательный сторонник государства. Оно для него – совершеннейшая форма жизни, среда счастливой жизни. Книга 1, глава 1, страница 6 и 7. Далее, государство якобы служит общему благу, но это относится только к правильным формам. Итак, критерием правильных форм является их возможность служить общему благу. Аристотель утверждает, что монархия, аристократия и полития служат общему благу. Тирания, олигархия и демократия – лишь частным интересам, соответственно, одного лица, меньшинства или большинства. Например, тирания есть та же монархия – но имеющие в виду только выгоду одного монарха. Книга 3, глава 5, страница 112. Это деление надуманное. История Древней Греции, история борьбы рабов и свободных, а внутри свободных – благородных и неблагородных, богатых и бедных, при этом – Монархия отличалась от тирании лишь тем, что монарх опирался на свое происхождение и служил интересам благородных. Тиран же был узурпатором, но он в большинстве случаев служил интересам народа. Не случайно в Греции переход от аристократии и монархии к демократии был опосредован тиранией. Говоря, О наилучшем политическом устройстве Аристотель различает абсолютно наилучшую и реально возможную формы. Но идеальное государство Платона Аристотель не относит к этим формам. Против этой доктрины Платона Аристотель выдвинул три главных соображения. Первое. Платон переступил пределы допустимого единства, так что его единство – даже перестает быть государством, ибо единство государства – это единство во множестве, а не единство как таковое. При этом единство менее сжатое предпочтительнее единства более сжатого. Книга 2, глава 1, страница 41. Второе. У Платона благо целого не предполагает благо частей. Ведь он даже у твоих стражей отнимает счастье. Но если воины лишены счастья, то кто же будет счастлив? Книга 2, глава 2, страница 52. Уж, конечно, не ремесленники и не рабы. Между тем, отношение счастливого целого к частям своим не то же, что отношение четного к своим частям. Четное может принадлежать целому» не заключаясь ни в одной его части. А счастливая не может быть в таком отношении к своим частям. Книга 2, глава 2, страница 51. Третье. В отличие от Платона, который был социалистом в той мере, в какой видел в частной собственности главный источник социальных зол и хотел ее устранения, Аристотель, наоборот, апологет частной собственности. Он провозглашает, что «одна мысль о собственности доставляет несказанное удовольствие» книга 2, глава 1, страница 47 что «отмена ее ничего не даст, так как общее дело все сваливают друг на друга» книга 2, глава 1, страница 42 Итак, делает вывод Аристотель, «Все мысли Платона, хотя чрезвычайно изысканны, остроумны, оригинальны и глубоки, но при всем том трудно сказать, чтобы были верными». Книга 2, глава 3, страница 53. Однако собственные социальные идеалы Аристотеля весьма неопределенны. «В наилучшем государстве граждане счастливы». Их жизнь совершенная и вполне себе давлеющая. А так как умеренные и средние – наилучшие, то там граждане владеют умеренной собственностью. Страница 360. Такое среднее сословие и устанавливает наилучшую форму правления. Казалось бы, что Аристотель – демократ, что он сторонник средних слоев населения – то есть большинства. Однако это так и не так. Хитрость Аристотеля в том, что он на стороне большинства или даже всех граждан, предварительно исключив из их числа большинство жителей государства. Для этого философ различает существенные и несущественные, но тем не менее необходимые части государства. К необходимым, но к несущественным частям государства Аристотель относит всех трудящихся, а к существенным – лишь воинов и правителей. Земледельцы, ремесленники и все торговое сословие, сказано в политике, необходимо входят в состав каждого государства, но существенные его части – суть. Воины и члены Совета – Книга 4, глава 8, страница 167. Аристотель прямо заявляет, что государство, пользующееся наилучшим политическим устройством, не даст, конечно, ремесленнику прав гражданина. Книга 3, глава 3, страница 106. Но что, с другой стороны, граждане такого, то есть наилучшего государства, не должны быть земледельцами Ведь у ремесленников и земледельцев нет философского досуга для развития в себе добродетели. Выход из создавшегося противоречия Аристотель находит в экспансии греков. Грек не должен быть ни ремесленником, ни земледельцем, ни торговцем. Но эти занятия в государстве совершенно необходимы, и место эллинов здесь должны занять варвары-рабы проблема рабства. Для Аристотеля эта проблема не нравственная, а вопрос о том, является ли рабство продуктом природы или общества. Ибо есть и рабы и по закону. А любой эллин, потенциальный раб эллина другого полиса, Аристотель здесь далек от смелости Платона, выступавшего против обращения эллинов эллинами в рабство. Но в целом он считает, что рабство – явление, согласное с природой. Ведь очевидно, что одни по природе рабы, а другие по природе свободны. Книга первая, глава вторая, страница 17 что «более того, люди так устроены, что одному полезно быть рабом, а другому – господином». Книга 1, глава 2, страница 17. Аристотель дает совершенно неудовлетворительное определение раба. «Раб по природе тот, кто, будучи человеком, по природе принадлежит не себе, а другому». Книга первая, глава вторая, страницы 11-12. Вместе с тем философ наталкивается на то затруднение, что не может отказать рабам в рассудительности, мужестве, справедливости. А если так, то непонятно, чем они от природы отличаются от свободных. Решить это философ не может». В этом весь трагизм рабовладельческого общества, трагизм неизбежности превращения части людей в животных в силу неразвитости производительных сил. Аристотель лишь признает небезусловность рабства в том смысле, что если бы труд был автоматизирован, то в рабах не было бы нужды. Но для него это предположение нереально. Реальность же такова, что жить без рабов невозможно. К тому же природа создала их в изобилии, среди негреков. Страница 361. «Ведь варвар и раб по природе одно и то же». Книга 1, глава 1, страница 17. «С варварами не воюют, на них охотятся, и такая война справедлива». Итак, в наилучшем государстве все граждане греки превращаются в рабовладельцев, а все народы мира — в их рабов. Греки должны стать властелинами Вселенной. Такова программа Аристотеля. Экономические взгляды У Аристотеля были глубокие экономические догадки. Карл Маркс называл Аристотеля великим исследователем, впервые анализировавшим форму стоимости, наряду со многими формами мышления, общественными и естественными формами. Примечание. Смотри. Маркс Карл Энгельс Фридрих. Сочинение. Второе издание. Том 23. Страница 68. Конец примечания. Аристотель впервые исследовал в совокупности... Такие явления общественной жизни, как разделение труда, товарное хозяйство, обмен, деньги, два вида стоимости, распределение и тому подобное. Аристотель связывает обмен с разделением труда, с распадением первоначальной семьи на малые семьи. Здесь философ более прав, чем в учении о семье. В связи с размышлениями об обмене Аристотель подходит вплотную к двум формам собственности. Правда, одну из них он называет естественной, а другую – неестественной. Например, использование продукта труда для обмена по убеждению философа неестественно. Он смотрит на товарно-денежное хозяйство с позиции натурального хозяйства тем более удивительны его прозрения. Говоря об обмене и угадывая двоякость стоимости, Аристотель также смутно догадывался, что денежная форма товара есть дальнейшее развитие простой формы стоимости, что деньги функционируют и как мера стоимости, и как средство обращения. Он различает слитковую форму денег, и монетную форму. Спорен вопрос, в какой мере Аристотель подходит к понятию стоимости вообще и к трудовой теории стоимости в частности. Аристотель учил об уравнивающей и распределяющей справедливости. Уравнивающую справедливость он определял как воздаяние другому равным. Аристотель поясняет, воздаяние равным Имеет место, когда найдено уравнение, когда, например, земледелец относится к сапожнику так же, как работа сапожника к работе земледельца. Этика, книга 5, глава 8, страница 92. Здесь философ подходит к трудовой теории стоимости, хотя это лишь случайная догадка. Иначе он не скатился бы к мысли, что мера стоимости – это деньги. Выступал он и против ростовщичества.